Глава шестая. Посреди каньона холодных сердец, где-то в полумели от бассейна, а следовательно и от лужайки, возле которой к дереву была привязана Ава, в ожидании своего смертного часа лежала в грязи Тэмми. Она сделала все возможное, чтобы выжить. Ела ягоды, пила росу с листьев, сражалась с бредовыми видениями, покушавшимися на ее рассудок изо всех сил заставляла себя идти, когда ее уставшие ноги наотрез отказывались это делать. У каньона было много уловок. Он мог водить вас по кругу, и когда вы внезапно обнаруживали, что вернулись к тому самому месту, откуда ушли, ваши силы были уже на исходе. Каньон умел зачаровывать взор необыкновенными красками, так что, невольно следуя за ними взглядом, вы вертелись на одном месте — Точная собака, пытающаяся поймать свой хвост. А подчас это был самый хитрый трюк. Дух каньона умудрялся воздействовать на ваше сознание, наполняя его голосами дорогих вашему сердцу людей и заставляя вас их звать. Для Тэми это был в первую очередь Арни, мистер нулевая сперма. Затем мистер О'Брайан, приемщик в прачечной сокрамента в которой она сдавала в стирку свои вещи. И, разумеется, тот ее прекрасный герой тот пикет призывавший ее проковылять еще несколько шагов. Хотя Тэми до конца не верила в реальное существование этих голосов, они, наряду с восхитительными красками, продолжали водить ее вперед и назад, вокруг да около, до тех пор, пока она, совсем выбившийся сил, не рухнула на землю. Упав, Тэми оказалась слишком слаба, чтобы встать на ноги, и слишком тяжела, чтобы поднять свою толстую задницу и заставить себя двигаться дальше. В глубине сознания терзал страх перед тем, что призраки могут вернуться и найти ее. Но они не приходили. По крайней мере, пока было светло. Не исключено, что они просто ждали наступления темноты. Зато на рассвете ее навестили другие гости. Мухи, стрекозы, птицы, весело порхавшие вокруг. Что же касается призывов, якобы исходивших от Арни, мистера Брайана и Тодда, то таковые прекратились, как только обессиленное тело теми распростерлось на земле. Каньон знал, что нанес ей сокрушительный удар, и оставалось только ждать, когда ее заберет смерть. День медленно вступал в свои права. В самом его разгаре Тэми ненадолго впала в беспамятство, а когда очнулась, то почувствовала на удивление сильный всплеск желания жить. Титаническими усилиями Ей удалось таки встать на ноги, и она направилась в ту сторону, где, по ее представлениям, должен был находиться дом. Иногда ей казалось, что его крыша виднеется сквозь верхушки деревьев, а иногда нет. Не прошло и десяти минут, как каньон, словно почувствовав, что она с новыми силами отправилась в путь, опять принялся искушать ее своими хитрыми уловками. Снова вернулись колдовские краски, а с ними и призрачные голоса. Теми упала на колени, и, рыдая, стала умолять каньон оставить её в покое. Но он был беспощаден, и голоса зазвучали громче прежнего. Её голова раскалывалась от бессвязных криков. Небо полнилось всеми цветами радуги. — Ладно, ладно, — произнесла она. — Будь по-твоему, но только дай мне спокойно умереть. Я больше не встану. Обещаю, клянусь. Только оставь меня. Женщина легла спиной на листву, и, глядя на небо, стала провожать уходящий день. На гаснущем небосклоне появились первые звезды. Над ее головой пролетали птицы, спешившие в свои гнезда до наступления ночи. Тэмми чуточку им завидовала, хотя, что, собственно говоря, хорошего могло ожидать ее в том месте, которое служило ей домом. Скромное строение на самой окраине городка никогда ей не было по душе, равно как и ее муж. Господи, до чего же никчемная у нее была жизнь? До смехотворности глупая и пустая безделица. Лучшее свое время она потратила на мужчину, которого видела на экране. Часами рассматривала его драгоценные фотографии, предаваясь нереальным мечтам. Весь ужас заключался в том, что она никогда не жила по-настоящему. А теперь готовилась умереть, так и не успев вкусить реальные жизни. Небо уже покинули последние лучи света. Тэмми едва различала в темноте поднесенные к лицу руки. Она позволила векам смежиться, и они заслонили с собой звезды. Теперь ничто не отвлекало ее от мыслей. Ничто, кроме колыбельной, которую завели неподалеку цикады. Неожиданно тишину прорезал какой-то неприятный шум, исходивший, похоже, издалека. Нечто среднее между воем, визгом и смехом. Тэмми открыла глаза. Волосы у нее на затылке встали дыбом. Что это? Прощальный спектакль каньона? Последняя попытка лишить ее трезвости рассудка? Нет, нет. К ней этот шум не имел никакого отношения. Он был слишком далеко от нее. Скорее всего, возле самого дома. Не иначе, как кто-то устроил там очередную дьявольскую вечеринку. Любопытство придало женщине сил. Перевернувшись, она встала на колени и прислушалась, пытаясь вычислить, откуда исходит безумная какофония Между деревьями мерцал какой-то свет. Но это было не пламя. Для живого огня он казался слишком холодным. Возможно, это была вовсе не вечеринка. Голоса, будто охрипшие, звучали до чрезвычайности отвратительно. Кто, интересно, мог их издавать? Уж не сами ли призраки? На них это было очень похоже. Тэмми представила, как они укрылись в засаде. О, Господи! А вдруг они охотятся за тодом и, пользуясь его уязвимым положением, пытаются выманить его из дома, чтобы напасть? Даже сейчас мысль о возможной беде, грозящей Тоду, для Тэмми была невыносимой. Женщина поднялась на ноги, чего она не могла сделать ради себя, и несколько секунд стояла, широко расставив ступни, чтобы не свалиться на землю. Потом приказала себе идти, и, к немалому удивлению хозяйки, тело ей повиновалось. Ноги у теми были словно налиты свинцом, а голова — легкая, как надутый гелием воздушный шар. Но, тем не менее, ей удалось благополучно сделать пять или шесть шагов. Дикий шум голосов немного стих, но в деревьях по-прежнему мелькал свет. Женщина остановилась на миг, чтобы перевести дух, и, пользуясь случаем, стала вглядываться в мерцающее свечение. Неужели те, кого она видела, были людьми? Неизвестно, каким образом среди деревьев обрисовался долгожданный дом. От него отделились несколько фигур и направились в сторону Тэмми. Некоторые из них выписывали зигзаги между деревьями, как будто играя в какую-то игру. «Любопытно, кто они такие?» — подумала Тэмми, взирая на осветившихся в темноте существ, которые забавлялись точно дети. С трудом одолев еще несколько шагов, Тэмми остановилась, в глубине души понимая, что долго ее тело в вертикальном положении не продержится. Пройдет немного времени, и она вновь свалится. Но на этот раз ей уже не хватит сил подняться. Вдруг где-то совсем рядом женщина услышала шорох в кустах, словно сквозь них кто-то пробирался. Она невольно обернулась, чтобы посмотреть, кто к ней на этот раз пожаловал. Возможно, какой-нибудь зверь... «Койоты ли?» «Тэмми?» Она затаила дыхание, не веря своим ушам, потому что голос оказался ей знаком. «Это Вильям!» — произнес он. От радости и благодарности у нее подкосились коленки, но ну Зефир успел выскочить из кустов и подхватить Тэмми, пока она не упала. «Я тяжелая!» — предупредила она. «А я сильный!» Позволив Зефиру поднять ее на руки, она прижалась головой к его груди. Стоило Тэмми уютно расположиться в его объятиях, как она услышала жалобные всхлипывания, которые могли принадлежать разве что маленькой девочке. Тэмми уже собиралась спросить, что за зверь издает такой противный звук, как поняла, что это ее собственный голос. «Все хорошо!» — успокоил ее Зефир. «Все будет хорошо!» Вряд ли Тэмми поверила ему в тот миг. Скорее всего, его заверения показались ей отрывком из дурного спектакля. Но делать выводы было по меньшей мере неуместно. Зефир пришел к ней на помощь, и она была ему благодарна. Как героиня боевика, едва вырвавшаяся из лап смерти, Тэмми склонила голову к его груди и рассмеялась. Пока она давала выход накопившимся эмоциям, перемежая смех рыданиями, вилем убаюкивал ее в своих объятиях, как ребенка.